Шифровка, направленная стандартным шифром из Главного управления Имперской безопасности, оказалась многословной. Самым тщательным образом совелитель сведения о действиях подразделений диверсионного полка дивизии Бранденбург. Рассмотрите эти действия под углом переподчинения данного полка войскам СС и переформирования его. по дивизионную дивизию с подчинением главному управлению имперской безопасности. Кальтенбруннер. "И это всё?" удивился Гредер. "И этот приказ нужно было загонять под двойной шифр Циклопа и помечать грифом управление 6S, что означало управление зарубежной разведки СД, отдел диверсий". Гредер понимал, что определённая доля секретности в подобных сообщениях необходима, но всегда возражал против того, чтобы доходить в подобных вопросах до абсурда. Правда, Грейдер прекрасно помнил, что и случай, который в начале прошлого года привёл к резкому ужесточению правил секретности, тоже из-за разряда абсурдных двоих офицеров-идиотов из Вермахта. Вместо того, чтобы сесть в поезд и срочно прибыть в Кельн, заглянули к своему другу в Мюнстер и поэтому опоздали. Друг этот оказался майором Люфтваффе и решил доставить их в Кельн на своём транспортном самолёте. Но при плохой видимости пилот сбился с курса и совершил вынужденную посадку в Бельгии, неподалёку от города Малин. Там их арестовали. и доставили в полицейский участок. Каковым же было изумление офицеров бельгийской контрразведки, когда оказалось, что один из офицеров был спецкурьером, и в сумке своей вёз сверхсекретный план вторжения вермахта в Бельгию и Голландию. При этом офицеры дважды пытались уничтожить эти документы, но в первый раз у них не оказалось спичек. А затем они бросили их в печку. Но ну, полицейский это заметил и достал из огня. Грейдер занимался расследованием этого случая и был потрясён его невероятностью. Именно абсурдность ситуации заставила бельгийские и голландские власти решить, что документы фальшивка. Только это и спасло офицеров от расстрела. И то, что им оставили жизнь, вопреки требованию самого фюрера, тоже кажется теперь невероятным в конце концов. Этих болванов великодушно обвинили не в измене, а всего лишь в преступной небрежности. Нани там в Берлине, похоже, решили, что нам здесь вообще нечем заниматься, кроме как следить за действиями бранденбуржцев. и собирать сведения об их победах. Вновь предался негодованию Гредер. И потом: "Что мешает им получить эти сведения в самом ведомстве адмирала Канариса, коему этот диверсионный полк подчинён?" Вот именно. Абер этот полк формировал, Абер готовил диверсантов, набирая кандидатов из многих стран Европы, владеющих различными языками мира. причём многие из них всерьёз рассматривали с военной разведкой как потенциальные вожди местных повстанческих движений и даже вождей народов Югославии, Советского Союза и некоторых азиатских стран. Стоп, вдруг прервал штандартенфюрер поток своей армейской аналитики. Канарис Калтер Брунер именно потому и требовали собрать сведения об эффективности действий брандервушцев, что до сих пор эта диверсионная элита подчинена Абберу. Отправив назад весь зашифровальный словарь второго кода Циклопа и саму радиограмму, Гредер несколько минут вышагивал по просторному кабинету, в котором ещё недавно располагался портком какого-то молдавского винзавода. А потом вновь вернулся за письменный стол. Кальтенбруннер мог бы, конечно, выражаться и чуточку яснее, но и так было понятно, что его Гредера пытается втянуть в схватку между Кальтенбруннером и Канарисом, вернее, между рейхсфюрером СС Гиммлером и Канарисом, в который и Кальтенбруннер тоже всего лишь исполнитель воли вождя СС. Гредер помнил, что к началу войны с Польшей под командованием Гиммлера находилась одна единственная дивизия СС. Рейхсфюрера, замышлявшего создать империю СС элиты. Это, конечно же, не устраивало. Теперь в системе СС действует уже несколько дивизий. отдельных охранных полков и батальонов. Но этого мало. Гиммлеру надоели бесконечные гонки на опережение с аббером. Он давно считал эту военную разведку в нынешнем её командном составе и при нынешнем стиле подготовки разведчиков к работе за рубежом неэффективной. Господин Штандартенфюрер СС Появился в проеме двери адъютант. Прибыли машины для перевозки имущества в Днестровск. — Да, уже прибыли. Опять эта чертова перевозка. Из-за этих бесконечных переездов почти не остается времени для того, чтобы сосредоточиться. — Просто русские отступают непростительно быстро, — сочувственно объяснил ему Курт. — Да. Но вы так считаете, что Ушнинк отступают непростительно быстро? Так и можно пожаловаться на них Сталину. А что они себе, чёрт возьми, позволяют? Или же обратимся к фюреру. Пусть прикажет нашим войскам не слишком налегать, чтобы мы и поспевали за ними. Лучше Сталину в Кремле нас по крайней мере не судят. Гредер понимал, что адъютант то ли неумело подыгрывает, то ли откровенно издевается, но ему сейчас было не до воспитательных нотаций. — Ладно, Шушнинг, готовьте мою машину, укладывайте личные вещи, не обеспечивайте охрану. Шушнинг уже хотел было скрыться за дверью, но Гредер остановил его. — Кстати... А вы не в курсе, где сейчас, вернейших из ваших друзей, Оберштурмфюрер Штубер. Знаю только, что он был переправлен на ту сторону Днестра, в Телфрага, на территорию Крепрайона. Штубер никогда не был другом Шушнинга. Мало того, Шушнинг откровенно не долюбливал этого психолога войны из-за его всегда учёное в закамерии еристократические амбиции однако он знал что нет ничего более бессмысленного чем пытаться опровергать утверждения штандартенфюрера вы хотите сказать что он до сих пор не вернулся туда я слышал о турменского полковника Что всё пространство между двумя линиями дотов этого укрепрайона, напичкано войсками русских. Там идут упорные бои, что вверь всё это не касается. Этот проходимец вернётся даже из преисподней. Причём здесь всё это? Доты, войска, русская контрразведка? Как только он появится, я доложу. Как только он появится, Немедленно представьте его пред мои очи, ибо приказ вам известен.